Глава одиннадцатая Наше путешествие закончилось на берегу речки, впадающей в море, где-то между Ростовом-на-Дону и Таганрогом. Тут расположились два хутора и длинная деревянная пристань, уходящая в залив. К ней привязано пару небольших лодок. Как только я увидел пристань, так все до конца и понял». Тут явно живут контрабандисты, выдающие себя за рыбаков. Полей, обработанных вокруг, нет, скотины почти тоже, лишь пару баранов. Небольшой огород, сад и, по-моему, несколько кустов винограда. Еще есть сети, развешанные сушатся. Да и место рыбаки явно выбрали уединенное. До таких слишком хитрых операций наша разведка еще не дошла, не англичане. Не было у нас своего Даниэля Дефо, знаменитого писателя, написавшего Робинзона Круза, который на протяжении многих лет возглавлял английскую разведку и контрразведку. Он уже в 17 веке создал прообраз сегодняшних спецслужб. Кстати, почему у нас такого не было? Может, кто-то и был, но я вот такого не припомню. А помню я, что турецкие или под турецким флагом суда тут резвились как у себя дома вплоть до самой русско-турецкой войны 1877-78 года. Не зря, что одним из пунктов мирного договора после Крымской войны Запрет России иметь военный флот в Черном море. Кочуков со слугами и девушками расположился в довольно большом доме, который ну никак не соответствовал обычным рыбакам. Сам дом тоже какой-то необычный и как будто состоящий из нескольких зданий. Такое впечатление, что по мере увеличения благосостояния и жителей пристраивали еще и еще комнаты. Подобравшись поближе, чуть ли не ползком с Фатеем, еще раз внимательнее пытаюсь рассмотреть все в подзорную трубу. Вдруг тут все же живет какой-то помещик. «Спешить не будем, время пока еще есть. Корабля на горизонте не видно. Лишь бы только лодками не переправились». Вздыхаю я, рассматривая окрестности. Сейчас тут температура воздуха градусов 10 тепла, а на солнце все 20. Все, кто приехал, кроме девушек, находятся на улице, наслаждаясь теплом, сняв верхнюю одежду. Слуги в основном ходят туда-сюда, разминаясь после долгой дороги. Некоторые обхаживают лошадей, которых загнали и мы, и они. Своим я подливал понемногу водки в воду, от безысходности. Свои дилижанцы наши визави загнали в большой сарай. Двое слуг с оружием, постоянно на страже. А это что за молодой хлыщ? Вообще непонятно. Кто он и откуда тут взялся? На нем какая-то форма синего цвета, очень похожа как у Шварца». Сам довольно высокий, с вытянутым лицом и бульдожьими щеками, и небольшими щегольскими усами. Из-под шапки пилотки с белым султаном виднелись темные волнистые волосы. Шествовал он рядом с Качуковым, о чем-то с ним беседуя. После довольно долгого наблюдения я выяснил что в доме проживает еще четверо мужчин разного возраста, три женщины и десяток детей разного пола. На русских они явно не похожи. Но и не татары, одеты довольно прилично. Плохо, конечно, но и делать нечего. Отступать я тоже не намерен. Фатей, видишь того в синем мундире? Что скажешь? обращаясь к нашему штатному разведчику. «Неужто жандарм в высоких чинах?» Внимательно все рассмотрев подзорную трубу, отвечает он. «И у нас Максим тут», – Машу неопределенно пальцами. «А Петр?» – добавляет он. «А вот Петр как раз и ни при чем. Я его сам пригласил». После немного помолчал, обдумывая варианты. Неужели меня сюда специально заманили? Если так, то нам только и остается, что напасть первыми. Отходим к нашей стоянке в лесу и вяжем Максима. Ночью нападем. Даю команду. А Савельев? Не очень-то и удивился Фатей. Связанный пока полежит. Потом разберемся. Сейчас просто не до этого. — вздыхаю я. — Вот же черт возьми этих штирлицев. Кто враг, кто друг, не разберешь. Обговариваем ситуацию. Что меня сейчас смущает, то, что тут власть казаков. А законы империи они соблюдают очень своеобразно, то есть как им выгодно. Это в городах еще можно покомандовать. А в этой глухомане можно только договориться или заставить, если имеешь сил. Но и сама служба на Дону у казаков была нелегкой. Казаки-донцы неохотно принимали в свою среду лиц по происхождению не из казаков. Относились к ним враждебно, называли их иногородними. В их лице видели своих недоброжелателей, попиравших права казачества и казакоманства. А именно, главным образом, с упразднением закона о наделении казачьих офицеров по чинам земельными наделами и с отменой закона по предмету недоступности права приобретения иногородними казачьих земель городских угодий, домов и прочих городских имуществ. Словом, Донской край делался общедоступным во всем главным образом по обретению земель и городских домов, угодий и имуществ для всех русских и иностранных граждан. Казакам было, естественно, и не по характеру, и по внедрившемуся в казачью плоти кровь убеждению, что все войсковое имущество и земли составляют достояние одних только казаков. К войсковой собственности казаки относились так, что они все считали своим достоянием, даже войсковую казну, на которую простирали свое право самым незатейливым образом и приемами. Но всему этому был положен конец во время управления военным министерством генерал-адъютантом графом Милютиным. Но это будет еще не скоро и не сейчас. А сейчас мне надо решаться на какие-то последовательные действия. Что мы, зря столько времени гнали лошадей. Что готовится что-то очень противозаконное, я уже почти не сомневался. Но вот последствия меня откровенно пугали. Черт, да еще женщины и дети. Без них было бы намного проще. Если, не дай бог, их зацепим... — Живыми нас отсюда не выпустят. До Воронежа по-любому догонят. Да и стрелять в казаков нежелательно. Они же будут делать то же, что и я сам сейчас. — Но а кто сказал, что будет легко? — произношу сакральное вслух. Подходим к стоянке. — Гриша, иди понаблюдай! — отдаю команду и протягиваю трубу. Потом заглядываю в дилижанс и беру веревку. Кулик, Петр, Савельев и Савва расположились около печки. Фатей спокойно обошел по кругу и оказался у Максима за спиной. Я тоже, как ни в чем не бывало, подхожу, резко выхватываю Мариетту и наставляю на Савельева. Фатей, повторяет, за мной, только сзади. Все замерли. Это что, Дмитрий Иванович? — удивился Петр. — А вот пусть нам Максим это и расскажет, что тут делает другой жандарм в больших чинах, — отвечаю всем. Все резко немного отодвинулись от Савельева. — Максим на колени, ногу за ногу, садись. Сава с куликом свяжите его и крепко, — кидаю веревку. После того, как связали, мы с Фатеем спрятали пистолеты. — Так что, Максим, повторяю, что тут делает жандарм? Задаю крайне интересующий меня вопрос. — Дмитрий Иванович, богом клянусь, я не знаю, — оправдывается Савельев. — Откуда он взялся? — продолжаю вопрос. — Не знаю, — хмурится помощник Шварца. — Ничего-то ты не знаешь. А вот что мне и моим людям сейчас делать, не подскажешь? Беру от досады палочку и черчу на земле непонятные фигуры. Все же хороши эти жандармы из третьего отделения. В его глазах и мимике я так ничего уловить и не сумел, что меня еще больше убедило в моих подозрениях. Ночью штурм. Стараемся не убивать женщин и детей. Раз. И надо постараться захватить Качукова, И жандарма живым — это два, втолковываю свой план. — Дмитрий Иванович, это не слишком? — смутился Петр Окунев. — Что, Петр, служба взыграла? — и смотрю на смутившегося полицейского. — Боюсь, и этого будет мало, чтобы сохранить наши никчемные жизни, причем всех. Нам надо будет как-то еще и корабль захватить, который придет. «Корабль?» – удивляется Кулик. «Да, Степан. Они не так просто сюда заявились. Будет корабль. Обязательно будет. Лодки на воду не спускали и не готовят. Даю пояснение». Такая перспектива всех не очень и обрадовала. Все поняли, что без наших потерь тут вряд ли обойдется. «Что головы повесили?» Штурмовать мы его не будем, мы не самоубийцы. Если ночью удачно проведем захват, то ружей у нас будет много. Будем отстреливать команду на палубе с дальнего расстояния. Объясняю бойцам свой план. Как там по Суворову? Каждый солдат должен знать свой маневр. Так и у меня. Оттащили связанного Максима подальше и оставили сову его охранять. Савельеву пообещал справедливо разобраться, если дурить не будет. Причем перевернули его на живот по моей команде. Саву я тут же хорошо проинструктировал, а из оружия ему дали большую и крючковатую палку и топор. Дальше мы сели планировать ночной штурм. Все же у меня были крепкие профессионалы, особенно Фатей и Кулек с Ремезом. Плюс мой киношный опыт. Будь другие, я бы думать не стал. — Точно сумеете снять? — переспросил Степана, и получаю кивок. — Значит так. Не спешим, все делаем аккуратно. Петр, ты чуть дальше, вот тут, с ружьями. Дорисовываю схему на песке. Не потому что я против него, а потому что он слишком большой. — А не укажемся, мы все потом... — На каторге за это? — спросил Ремес. Ну что же, я его понимаю. Он еще и за сына переживает. — Только вместе со мной. Скажите, что это я вам приказал. Вы люди подневольные, а Петр это подтвердит. Подвожу итог. На дело пошли после полуночи. Снять двоих сторожей у Кулика старшего Ремиза и Фатея... Получилось нормально. Как ни странно, очень помогло мое копье и то, что остальные находились в доме. Иначе бы остальные точно услышали. Провозились они, правда, очень долго. Из этого я сделал вывод, что подобраться абсолютно бесшумно к нормальному сторожу практически невозможно. Но не знаю, может и есть такие мастера, но мы к ним... Точно не относимся. Вот тут я и пожалел о барбалетах, которые не стал брать. Первого сняли без особых проблем, только дождались, когда он стал клевать носом, прислонившись к краю дома. Думаю, что он еще не отошел от дороги, ведь не только она нас всех вымотала, а вот второй с ним возникла проблема. Он по лестнице, прислоненной к сараю, забрался на выступ бревна и там сел, спрятавшись в тень. На колени положил ружье, а за поясом два пистолета. Если бы мы не наблюдали за ним в подзорную трубу, подкрадываясь поближе по мере наступления ночи, и не увидели бы его. Сторожу открывался отличный вид большей части местности. Подвел его его же напарник, полудремавший на посту. Когда первого зарезали, второго обошли справа, прикрываясь домом. Ремес метнул мое копье, а кулик, как ни странно для меня, камень величиной с кулак. Закончил все фатей своим коротким клинком. Общей картины я не видел, лишь приблизительно краем глаза. Сам лежал, направив капсульный трофейный пистолет на дверь дома. Рядом со мной еще четырехствольный баварский карабин. Это на случай, если попрут толпой из дома. Зато хорошо услышал громкий стон, удар и падение тела. Очень хорошо, что нет собак. Но тут играет больше экономическая составляющая часть, чем практическая. Кормить собак, когда сами жители питаются очень скромно, и это еще мягко сказано, никто сейчас не будет. Вот их и держат в основном помещики. Все замерли. Ждем. Прождав полчаса, выступаем. Первым кулик. В керасе со щитом и валлонской шпагой. Ей удобно колоть вперед. За спиной у него пистолет. Потом я, с Мариетой, Дагой за поясом и лампой в руке, пистолет засунул сзади, а карабин оставил. Дальше Фатей с Мариэттой. Леонид со щитом трофейной ирландской саблей и пистолетом на другой стороне дома на улице. Петр засел на углу дома, сава в лагере сторожит Максима, младший Ремес сторожит сам лагерь. «В общем, не густо, — подумал я, — только вся надежда на внезапность. Заходим. Я сам вызвался идти в дом. Слишком случай скользкий. Да и принято тут так. Темно жуть. Лампа горит чуть-чуть. Коридор узкий». Я сразу перемещаюсь в сени веранду, где спят трое слуг Качукова. Рядом оружие. Приходится аккуратно ставить лампу в угол и доставать дагу. ноу ко мне, дурню. Надо срочно летучую мышь с рефлектором в хозяйство приобрести. По команде вонзаем клинки. Я холодным оружием вот так убиваю первый раз. Мерзко и как-то неестественно, что ли. Но придется привыкать, хочу я этого или нет. Вдыхаю и выдыхаю несколько раз, беру лампу и киваю головой, что готов и дальше двигаться. Открываем накидку вместо дверей. Во второй маленькой комнате повторяется почти то же самое действие, но мой противник в это время вдруг открыл глаза, успел повернуться на бок и издал крик «Матка-боска!». Мне пришлось наносить беспорядочную кучу ударов, залив и испачкавший кругом все кровью. Дальше мы бросились в следующую комнату, благо нет дверей. Комната оказалась большим залом с очагом, расположенным посередине. Часть людей спала на широкой кровати, часть — на полу. И больше никакой мебели. Не разберешь, кто где. «Всем лежать, не двигаться! Работает ФСБ!» — громко кричу я. В углу кто-то зашевелился, и я стреляю туда. Мне надо увеличить свет лампы, но как это сделать, не представляю. И поставить ее тут некуда. Пока мы размышляем, что делать... На улице слышится выстрел, через некоторое время второй... Чёрт, а там-то что? На полу начинается интенсивное шевеление. Я киваю Фатею с куликом. Степан подскакивает и начинает наносить удары плашмя шпагой и кричать, чтобы все лежали смирно. Стоило мне чуть скосить туда глаза, как звучит выстрел. Пуля проскакивает в каких-то миллиметрах от моей руки с лампой. Я, вместо того, чтобы стрелять в ответ, зачем-то мчусь к очагу, чтобы спрятаться за него. Второй выстрел, и я тут же получаю сильнейший удар в живот. Хриплю я, привалившись к кирпичной стенке очага. Все застыли, ожидая, что будет дальше. Марету, подмышку и быстро добавляю пламя, заливая все светом. Вот же дуракам везет! Прохрипел я, увидев, что пуля раздробила рукоятку даги, не пробив керасу и где-то затерялась в одежде. Слышится звук сдвигаемой мебели. Кулик не растерялся и всех положил на живот. Фатей выглянул из-за угла. Два мужика с саблями в руках! констатирует он. Ощупываю себя, крови нет. Ну что же, синяки потом посчитаем. Замени его сюда, киваю на кулика. Выходим, как учил. Сам никак не могу перевести дух. Больно, зараза. Степан впереди со щитом, я за ними с двумя пистолетами. Лампу оставили на полу. За кроватью стоят два мужика в длинных рубахах с разными саблями и колпаками на головах. «Секретная служба императора! Бросайте оружие, иначе застрелим!» А сам морщусь от боли. Мужики думают. Тут от двери послышался топот, и мне пришлось развернуться. Ввалился Ремес. «Твою мать, дурак!» – выругался я, разворачиваясь обратно. В это время противники решили напасть, сделав выпады. Нет, не зря у нас были тренировки. А может, мужики еще не проснулись. А может, и фехтовальщики из них не очень. Как обычно сейчас бывает. Кулик делает волновое движение щитом, отбивая выпады. А шпагой поражает крайнего в левое плечо нападавшего с двуствольным разряженным пистолетом в руке. По-моему, Качукова. Пистолет падает. «Больше предупреждать не буду! Считаю до пяти и стреляю!» Предупреждаю их. «Вас все равно найдут и всех повесят! Вы помешали третьему отделу жандармерии!» «Зло», — говорит молодой парень с бульдожьими щеками. «Разберемся!» «Не виноват!» «Отпустим!» «Даю слово!» «Но соблюдать я его точно не буду!» «Нет человека, нет проблем!» Уж больно эта поездка тухлятиной воняет. «Вы не понимаете, куда вы лезете со своим рылом!» Пытается он еще сопротивляться аресту. «Пять!» Произношу последнюю цифру, и они, видя, что я собираюсь стрелять, бросают со злостью сабли на кровать. Забираем сабли и крепко связываем обоих, одного перевязав. — Что там на улице? Кто стрелял? — спрашиваю Ремеза. — Убежал. Один убежал. — выдыхает он. — Молодцы. Твержу сквозь зубы. Останешься на охране и смотри, чтобы эти даже не шевелились. Даю команду Ремезу, взяв его за грудки. — Вяжем других. Зажигаем медную масляную лампу обнаруженную на выступе очага. Одного вязать уже не надо. До утра вряд ли доживет. Потом обследуем комнату и находим еще один выход. Дальше закрытая комната с дверью, в которой испуганно жмутся три девушки. Закрыли обратно, идем дальше. В другой комнате, закрытой тяжелой занавеской, опять женщины и дети, На каком-то стеллаже с кучей ковров и подушек. Их-то куда? Идем дальше. Двери маленькие, а проходы узкие. Приходится идти гуськом и согнувшись. Находим лаз, по которому сбежал один из хозяев. Выглядываем и обнаруживаем недалеко Петра, который интенсивно заряжает оружие. Он хорошо виден в свете звезд. Понятно, почему он не попал. Пётр, иди в лагерь и веди всех сюда, окрикиваю его. Возвращаемся. Запираем лаз, возвращаемся. Жить хотите? Где подвал? спрашиваю испуганных женщин. Рассуждать мне долго некогда. Хватаю первую девку и тащу из комнаты. Действительно, подвал имелся, и не маленький. Мало того, что в нем много разного товара ящиков и бочонков, быстро обследовав, забрали только оружие. Спрятанные три гладкоствольных ружья, пару сабель, маленький бочонок пороха и мешочек с пулями подняли наверх. Лаза не обнаружили, но, возможно, он и есть. Тут, я смотрю, еще те хитрецы живут, как только что я убедился. Туда согнали только местных а Качукова с неизвестным жандармом оставили. «Ну что, Савва, скажешь?» «Знаю, что плохо с лошадьми, но вот насколько...» «Загнали лошадей, Дмитрий Иванович!» «Таких лошадей, хор, чуть не плачет наш кучер!» «Савва, я все понимаю, но так надо было!» «Перебиваю его!» «До Миллерова они хоть довезут?» «Дней через пять!» «Не раньше», – дает однозначный ответ. «Тогда бери Гришу, заберите с подвала одного мальчишку. Сделай так, чтобы мы через этих пять дней доехали до Миллерова». Вздыхаю, но ничего поделать не могу. Дальше разные хозяйские хлопоты. По доставшемуся немаленькому хозяйству, организация обороны и всего остального. Петра тоже занял, чтобы он мне не мешал. Мне тут не до соблюдения прав человека. С Максимом еще пришлось разбираться, его аккуратно завернули в ковер и связали. Даже не стал слушать его уверения в честности. Банально нет на это времени. Наконец появились свободные минуты, чтобы очень внимательно обследовать бумаги, в двух кожаных сумках для документов, которые цеплялись к поясу. Они чем-то похожи на дамские сумочки 21 века. Одна отделана медными бляшками, вторая серебряными. В той, что попроще, нашел много разных бумаг. Паспорт на имя мещанина Качукова, графскую грамоту на польского дворянина Станислава Забелла, какое-то письмо на арабском языке. 5 билетов московской охранной казны по 1000 рублей серебром, вексель банка Ротшильдов на английском языке по 2000 фунтов и несколько николаевских серебряных рублей и мелочи. Пузырек с какой-то жидкостью и разная житейская мелочь. Во второй побогаче. Патент на дворянина и капитана жандармов Николая Александровича Мордвинова. Твою ж мать их так, вот это попандос. Ну-ка его сюда. Обследую его полностью, нисколько не смущаясь. Хотя чего там обследовать? Панталоны, длинная рубаха и колпак. Кроме трех перстней, ничего не обнаружил. Снял их подругательство капитана. В сумке еще около двухста рублей ассигнациями, чистые листы бумаги, перья в тубусе, маленькая наваха, бритва, дорогое французское мыло и одеколон. «Скажите, кто вы такой? Я или мой отец вас все равно найдем!» Закончив ругаться, выдал Мордвинов. «А подскажите, что вы в такой интересной компании делаете, Николай Иванович?» «А сам рассматриваю и кручу кольцо» которое не дает мне покоя. Где... где я такое видел? Серебряное кольцо с красным камнем посередине. И что-то начертанное, что так просто не разобрать. А вот английскую букву «Джи» сбоку я разобрал. Я капитан третьего отделения жандармов, если вам это что-то говорит. Немедленно меня освободите, и тогда получите снисхождение. Видит, что я покачиваю головой. Нет, вы пожалеете, очень пожалеете. Повторяю вопрос, что вы тут делаете? Кладу пока кольцо на стол. Это не ваше дело. Вы мешаете проведению царского указа, брыжет слюной жандарм. Перед этим я оттащил Мордвинова в комнату, где так неудачно убил поляка. Трупы мы уже вытащили, но крови вокруг еще много. «Значит, не скажете?» Во мне начинает закипать злость. «Вас найдут и повесят!» «Немедленно меня освободите, я вам приказываю!» Заладил опять свое Мордвинов. Меняю местами Мордвинова с Качуковым, но так, чтобы они даже не успели взглянуть друг на друга. У этого тоже какой-то золотой перстень, с двумя орлами по бокам, поддерживающих щит, с зелененьким камешком посередине. — Так кто же вы такой, господин Кочуков, Или польский граф Забелла? — усмехаюсь я. — А вам, Дмитрий Иванович, какая с этого печаль? Похоже, этот тип покрепче Мордвинова будет. — Ух ты! «Оказывается, я знаменит?» Удивлен так удивлен. «Ну, еще бы! Кто столько новых механизмов придумал?» «Да и не знать сына самого Мальцева как-то...» Пытается он качать головой. «Зачем у меня пытались украть служанку Марию?» Перебиваю его. «Я к этому не имею никакого отношения. Теперь удивлен уже он. «А кто?» А я еще думал, что в Туле спокойно. А что же делается тогда в больших городах? Это, возможно, кто-то из людей пристава Юмашева. Но сами понимаете, слухи. Опять спокойным тоном ответил Кочуков. Как-то он слишком любезен и спокоен. Из чего бы это? Так все-таки, что вы тут делаете? «Ну, послушаем его версию событий. Даже интересно. Очень неплохое самообладание у мужика. Я приехал за английским врачом, которого должен встретить», — также спокойно отвечает он. «А дальше?» — «Ну вот и англичане появились. Он должен помочь девушкам. Тайна. продолжает меня удивлять этот странный арестованный. А они что, больны?» «Как все запуталось, но все больше мне интересно». «Да, они привыкли к опиуму. А вы, возможно, сами знаете, что английские доктора в этом вопросе лучшие?» «Ну, еще бы мне не знать. Сами садят, сами и лечат. Китай не прошел бесследно, набрались опыта. Вот это будет хрень». Не дай бог, часть окажется правдой. Обычно они так и делают, искусно мешая часть правды со своими интересами. Может, тут действительно просто решили тайно полечить высокопоставленных девиц, а я тут гору трупов понаделал. Вот тогда мне и моим людям точно каторги не избежать. Ладно, разберемся. Но не могут англичане тут так просто появиться, явно еще какие-то цели преследуют. Пришлось таких необычных пленных закатать в ковры обоих, а на глаза надвинуть ночные колпаки».